Гедон. Мой верный меч Вариус лежал передо мной. Лезвие блестело в свете единственной свечи, освещающей мою маленькую комнатушку. Дом моих родителей находился прямо в скале. Сами они ушли на службу. Отец добывал грамрилы под землёй. Когда он был помоложе, он охранял самого короля, но сейчас он уже не мог тянуть такую работу физически. Он сильно хромал на правую ногу. А матушка уходила к озеру ловить рыбу. Я уже два дня, как находился в Граолисе, и смена обстановки резала мой взор. Мне не хватало рядом Катарины. Я не сказал ей ни слова. В небе еще светил шар луминара, когда я взял скакуна и покинул Магинис. Я не хотел прощаться с ней, не хотел видеть разочарование в ее глазах, не хотел ее отпускать. Чем дальше я отдалялся от дворца, тем сильнее что-то внутри меня натягивалось, подобно тетиве на луке. Моя душа требовала вернуться туда, где я оставил часть себя, отдал себя всего безоговорочно Катарине. Моя жизнь принадлежала ей, и даже будь у меня возможность повернуть время вспять, я бы повторил этот ритуал. Я ставил её с Дрейком. Этот самоуверенный принц раздражал меня, но тем не менее я не мог не видеть очевидного. Он не был глуп. Он поможет Катарине советом и делом. Его манера общения, восхваление себя это была лишь маска. Его проклятие Луминара, уход из родного королевства, он скрывал свои переживания. Я помнил, как он был готов тоже отдать осколок души Катарине. Я не сомневался. Он испытывал чувства к ней, но она любила меня безумием меня охвати. Почему же всё было так сложно? Безусловно, я не хотел добавлять проблем ей в качестве избранника простолюдина, но Катерина вольна была менять правила, нарушать закон. Мы справились бы со всеми преградами. Я знал это. Мои слова это была лишь отговорка. Истинная причина моего отъезда крылась в другом. Я выругался и начал начищать лезвие меча уже в четвёртый раз. Я не мог не думать о ней, но я не спал уже двое суток, и мои глаза слипались от тяжести, готовые были закрыться сами собой. Если я не посплю хотя бы час, то я просто упаду без сил. Только я не хотел этого, не хотел засыпать даже на минуту. Моё тело требовало этого, взывало к моему разуму. Я вскочил на ноги и начал мерить свою комнатушку размашистым шагом. Два шага в одну сторону, два обратно. Так я сойду с ума. Ладно, всего 10 минут, у меня нет выбора. Мне придётся поспать рано или поздно. Я не стал снимать себе одежду и рухнул на свою помятую кровать в углу. Только 10 минут и обратно. Стоило мне закрыть глаза, и я провалился в сон. Только, к сожалению, царство сновидений мне было больше недоступно. Каждый раз я оказывался в сером царстве страха. С того самого раза, как Екатерина спасла мою душу, вернула меня в моё тело, вот только теперь я был неразрывно связан с этой серостью. Слишком много времени я там провёл. Некто успел прикоснуться к моей душе. Но на мне не было больше печати вечного сна. Я не видел своего самого главного страха. Я мог перемещаться по этой серости. Я огляделся и снова выругался. Я опять оказался в той части царства, о существовании которой не знала даже сама Екатерина. Серость здесь была какой-то другой, более древней. Она клубилась вокруг, от неё исходила мощь. И я здесь был не один. Я снова увидел их. Существа, скованные по рукам и ногам нитями серости. В их глазах не застыл страх, как у народа Андониса. Одни из безразличием наблюдали за мной, взирали на эту серость изо дня в день. Они бодрствовали, и это пугало меня. Они ничего не боялись, даже оказавшись пленёнными вечным сном. Это были не люди. Они безусловно напоминали нас, но были крупнее. Их красноватую кожу покрывали наросты, у некоторых торчали огромные клыки, у других виднелись рога на лысой голове. В прошлый раз я даже от нечего делать пересчитал их, ровно двенадцать существ. Они молчали, не издавали ни звука, просто смотрели мне вслед, пока я шел мимо. И тут я услышал его и стиснул зубы от боли, прострелившие мои виски. «Ты вернулся!» Ты не сможешь долго избегать наше царство, я же говорил. «Отстань от меня во имя самого величия», — пробормотал я, выискивая в серости эти красные глаза, те самые, что видела и Катарина. «Само величие тебе не поможет. Ты не убежишь от неизбежного. Здесь твое место и место Катарины. Здесь вы сможете быть вместе». Всегда. Никаких титулов, никаких меток. Просто вы оба здесь и сейчас, навечно. Просто приведи её сюда, и вы больше никогда не разлучитесь. Это ваш путь, настоящий путь, а не тот, по которому она сейчас идёт. Ни за что на свете, рявкнул я. Я не обрекую её на такие мучения. Я лучше уйду от нее подальше, чтобы она не узнала, что я связан с царством страха. Я так и поступил. Я понимал, что если она узнает об этом, то попробует отыскать способ разорвать мою связь с царством. Только такого способа не было. Моргана предупредила меня, что ей лучше не посещать лишний раз это место. Каждое такое посещение расширяет щель между нашими мирами. Я не мог допустить этого, не мог подвергать ее опасности. Не будет меня рядом с ней, не будет и повода приоткрыть завесу между мирами. «Глупец!» — продолжал голос, и я знал, что он уже не отстанет от меня. «Ваше место здесь, рядом со мной!» «Кто ты?» — огрызнулся я, всматриваясь в клубящую серость впереди. «Я». Я особо не ожидал ответа, но он последовал, хоть и довольно расплывчатый. Я порождение того, кто проживал в эпоху первого дефолта, обладающего мощью вечного сна. Как давно это было? Её мощь, энергия зла, жаль ей удалось воспользоваться ею лишь 12 раз. А на тринадцатой она попросту не справилась с той невообразимой мощью, которая разорвала ее. «Что за энергия зла?» — спросил я, но на этот раз ответа не последовало. Вместо этого ладыка Серого Царства снова начал свою речь. «Просто приведи ее сюда. Ты можешь. Ты и Катарина — вечность вместе. Не об этом ли ты мечтаешь?» Так будет правильно, и ты это понимаешь в глубине души. Я упал на колени и схватился за голову. Его голос сводил с ума. Чем больше я его слушал, тем больше его слова проникали в моё нутро. Я боялся, что в какой-нибудь момент сломаюсь под этим натиском и сделаю то, что он просит. Его влияние было слишком масштабным. Он был прав. Я не мог избежать серого царства. Мне нужно было хоть какое-то подобие сна для поддержания жизни, и каждый раз, оказываясь здесь, он раскидывал свои сети. Я решил для себя: я буду держаться подальше от Катарины, лишь бы не втянуть её в эту серость. Лишь одно успокаивало меня: часть меня навсегда останется с ней.